сам полковник или подполковник, хозяин квартиры. начальником было невдомек, что тайны банковских вкладов, права личности и прочее — сущий бред. Они в США попираются на любом уровне. Пропавшая карточка же выдана банком, который не один год знает мистера Эдвардса. Брать же в банке чековую книжку уже небезопасно. Это начальники понимают. Как и то, что кредитная карточка была уворована. И это принято на Руси, где присвоение государственного имущества есть наивернейшее и наинадежнейшее приобщение к делам всероссийским. Пять тысяч долларов наличными на всю операцию. Такая сумма обещалась ими взамен кредитной карточкой насторженный бузгалин понял чем объясняется щедрость, когда последовало еще одно признание: Сеть конечно уже не спасти но кустов давал сведения о множестве лиц доступных вербовке или склонных к ней и среди сочин более или менее изученных им людей многие оказались готовыми к полному и откровенному сотрудничеству. Теперь, Над ними установит надзор, что с одной стороны полезно, а с другой — Бузгалину и надо предотвратить грядущие последствия грандиозной чистки, принять необходимые меры. Необходимые и единственно нужные. Потому что тщательный анализ установил. Майор Кустов работает под контролем ФБР, сознательно вводя в заблуждение, как само ФБР — так и советскую разведку. И кого он больше предает, надо выяснить там, на месте. В прошлый раз на этой даче и за этим столом отпорхали вроде бы к делу не относящиеся словечки «Отель Амбассадор». Из номера его когда-то вытащили в свернутом ковре оглушенного человека. Ми-6, английская разведка, якобы убивавшие изменников за пределами страны, название американского фильма Рязанские ребята переправляют на подводную лодку кого-то с англосаксонской внешностью. Такие полусумасшедшие, потому до конца невысказанные предположения для того, чтобы при свидетелях прийти к выводу, нужны не эти, а какие-то другие меры. Какие меры Сказано не было. В нависшей паузе Бузгалину предлагалось перебрать все возможные и невозможные варианты. И все промелькнувшие в его памяти случаи были похоронены жестким уточнением. Кустова надо доставить сюда, до того, разумеется, как он там развяжет язык. Что касается Мартина, то полная свобода действий. Самая последняя шифровка по резервному каналу гласила, тщательно взвесив события последнего года, пришел к выводу о невозможности коммерческой деятельности в стране пребывания. Мартин настаивает на отказе от возвращения в СССР, мотивируя это языковыми барьерами. Думаю, что обращение к президенту Бразилии будет благосклонно принято иммиграционными властями. Жду ваших указаний. До сих пор не получил фотографии. Где Жозефина? Корвин. Долго ломали головы над ответом. Обращение к президенту Бразилии можно и нужно считать покушением на измену родине. Шифровка — достаточно убедительный материал для военной прокуратуры и заочного приговора. Известно какого? — Не исключено, правда, что шифровка составлялась под диктовку ФБР, потому и ответ Кустову предназначался не столько ему, сколько криптологам ЦРУ и ФБР. Советами Мартина не пренебрегайте. Однако следует все тщательно взвесить и фирму вытащить из неприятностей. Временно отойдите от дел и уезжайте в отпуск, оставив за себя Кормина. О вашем желании обратиться за помощью к президенту доложено. Решение не исключено, что удовлетворяющее вас. Доставит знакомый вам человек, который нами...